Тут княжна остановилась и с лица переменилась, И, как первый снег бела, слово дальше повела. Так малютка терпеливой ткал узор свой прихотливый. Вдруг откуда ни возьмись, в паутину ворвались и запутались две мухи, зажужжали так, что в ухе зазвенело у меня. Быстро ножка семеня Паучок одну опутал, В паутинку всю закутал, будто куколку одел И к другой уж подоспел, Стал крутить. Не тут-то было, Тахать лапы завезила, Вся взвелась под пауком. Сеть запутала комком И, добыв свободу крыльям, Все, что с эдаким усилием Выткал бедный паучок, Унесла под потолок. И теперь мой ткач бездомный сохранился в угол темный И сидит, не шевелясь. Как же мне не плакать, князь?